40. -ое. Пеглар. 69 градусов, 37 минут, 42 секунды северной широты, 98 градусов, 40 минут, 58 секунд западной долготы. 25 апреля, 1848 год. В разрыве туманной пелены он увидел в замерзшей мгле что-то похожее на огромный человеческий мозг. Серое, с извилинами. свернутая кольцами, покрытая блестящей ледяной коркой. Гарри Пиглар осознал, что смотрит на внутренности Джона Ирвинга. «Вот это место», — сказал Томас Фарр. Пиглар несколько удивился, получив от капитана приказ отправиться с ним к месту убийства. Фар Марсовый старшина не входил ни в один из двух отрядов Ирвинга и Ходжсона, принимавших участие во вчерашних событиях. Но потом Пеглар увидел остальных людей, выбранных для предрассветного следственного похода. Лейтенанта Литтла, Тома Джонсона, в скобках, помощника Боцмана и старого знакомого Кразье, служившего на одном с ним корабле еще в Южной Полярной экспедиции. Грот марсового старшину Фара, который был здесь вчера, доктора Гуцера, лейтенанта Левконта Саребуса, старшего помощника Роберта Томаса и охрану из четырех вооруженных морских пехотинцев. коп Крафта, Хилли и Пиллингтона под командованием капрала Пирсона. Гори Пегларна делился, что не встит себе мыслью, что капитан Крозье по каким-то своим причинам выбрал для данного похода людей, которым больше всего доверял. Все недовольные остались в лагере Терро. Вчерашний возмутитель спокойствия Хики руководил группой, получившей приказ вырыть могилу для лейтенанта Ирвинга к похоронам, назначенным на вторую половину дня. Отряд крызьи выступил из лагеря задолго до рассвета и, при свете фонарей, двинулся на юго-восток по вчерашним следам, оставленным людьми и эскимосскими санями. На голых каменистых вершинах возвышенностей следы пропадали, но легко отыскивались в заснеженных долинах внизу. За ночь температура воздуха поднялась по меньшей мере на 55 градусов, достигнув нуля или плюсовой величины, и на землю спустился густой туман. Гарри Пиглар, видавший на своем веку самые разные погодные условия почти на всех морях и океанах планеты, понятия не имел, откуда здесь мог взяться такой густой туман, если в радиусе многих сотен миль нет открытой, чистой ото льда воды. Вероятно, просто низкие облака, плывущие над самой поверхностью пакового льда, наползали на этот богом забытый остров, самая высокая вершина которого поднималась всего на несколько сотен ярдов над уровнем моря. Восход солнца мало напоминал восход, лишь тусклое жёлтое свечение в клубящемся тумане в какую сторону ни глянь. Несколько минут дюжина мужчин стояла в молчании на месте убийства. Там мало чего осталось для исследования. Урошку Джона Ирвинга отнесло ветром к валуну неподалёку, и фар принёс её. На обледенелых камнях темнела застывшая лужа крови. Рядом с ней лежала кучка человеческих внутренностей. И валялось несколько лоскутов из орбанной одежды. «Лейтенант Ходжсон, мистер Фарр», — сказал Крази, — «вы видели здесь какие-нибудь следы присутствия эскимосов, когда мистер Хекки привел вас на это место?» Казалось, Джонсона вопрос привел в замешательство. Фарр ответил, «Кроме кровавого дела их рук никаких, сэр. Мы подполозли к вершине холма по-пластунски и посмотрели в долину, воспользовавшись подзорной трубой мистера Ходжсона, и там находились эскимосы». Всё ещё отрылись из-за подзорной трубы Джона и прочих трофеев. Вы видели, как они дрались между собой, резко спросил Кразье. Пеглар никогда ещё не видел своего капитана или любого другого капитана, под командованием которого служил когда-либо, таким усталым. За последние дни и недели глаза у Кразье глубоко ввалились, и голос его, всегда зычный и повелительный, теперь стал слабым и надтреснутым. Казалось, у него вот-вот начнётся сочиться кровь из глаз. В последнее время Пиглар узнал на личном опыте, что такое кровотечение. Он ещё не сказал Джону Бридженсу, но он остро чувствовал симптомы цинги. Мышцы у него, некогда бывшие предметом гордости, постепенно атрофировались. Всё тело испичряли синяки. За минувшие 10 дней он потерял два зуба. Каждый раз, когда он чистил оставшиеся зубы, на щётке оставалась кровь. И каждый раз, когда он облегчался, кал выходил с кровью. — Видел ли я, как эскимосы дрались между собой? — повторил Фарк. — Да, в общем-то, нет, сэр. Однако они толкались, пихались и смеялись, и двое дикарей тянули друг у друга из рук в медную подзорную трубу Джона. Крази кивнул. — Давайте спустимся в долину джентльмена. При виде крови Пеглару стало дурно. Фор Марсовый старшина никогда прежде не видел места сухопутного боя, даже такой незначительной схватки. И хотя он приготовился увидеть мёртвые тела, он не представлял, насколько красным будет снег от крови. Здесь кто-то был, сказал лейтенант Хочстон. Что вы имеете в виду? спросил Кразев. Некоторые тела передвинуты, пояснил молодой лейтенант, указывая сначала на одного мужчину, потом на другого, потом на старуху. У них снята верхняя одежда, меховые шубы, вроде той, которую носит леди Безмолвная, а у некоторых пропали даже сапоги. И исчезла часть оружия, гарпуны и копья. Видите, отпечатки на снегу, где они лежали вчера, они исчезли. Сувениры, проскрипел Крозия. Неужели наши люди? Нет, сер, быстро и твёрдо сказал Флор. Мы выбросили с они несколько корзин, горшков и прочих предметов, чтобы освободить место, и затащили сани на холм, чтобы погрузить на них тело лейтенанта Ирвинга. С той минуты и до самого нашего прибытия в лагерь «Террор» мы все находились вместе, никто не отставал от отряда. Несколько корзин и горшков также пропали, — сказал лейтенант Ходжсу. Похоже, здесь есть более свежие следы, но утверждать это с уверенностью нельзя, поскольку сегодня всю ночь дул сильный ветер, — сказал помощник Боцмана Джонсон. Капитан переходил от одного трупа к другому, переворачивая тела, если они лежали ничком. Казалось, он пристально всматривается в лицо каждого мертвеца. Приглар заметил, что среди убитых не одни только мужчины. Там лежало тело маленького мальчика и тело старухи, рот у которой навек разодранный в беззвучном вопле, зиял подобием чёрной ямы. Снег вокруг был вплоть аж залит кровью. Один из оборигенов получил полный заряд дроби в голову с близкого расстояния, вероятно, уже после того, как был ранен мушкетным или винтовочным выстрелом. Задняя половина черепа у него отсутствовала. Рассмотрев все лица, словно в надежде найти там ответы на мучившие его вопросы, Кразье выпрямился. Судовой врач Гуцер, который тоже внимательно разглядывал убитых, что-то тихо проговорил на ухо капитану, стянув к подбородку свой шар. Кразье отступил на шаг, посмотрел на Гуцера с видимым удивлением, но потом кивнул. Врач опустился на одно колено подле одного мертвого эскимоса и извлек из своей сумки несколько хирургических инструментов. включая очень длинный нож с изогнутым зубчатым лезвием, напоминавшим пиглару пилы, которыми они пользовались для вырезания кусков льда из железных цистерн, замерзшей водой в трюме террора. Доктор Гуцуро, необходимо исследовать желудки нескольких дикарей, сказал Крази. Пиглар предположил, что все остальные мужчины, помимо него самого, задались вопросом: зачем? Вслух никто ничего не спросил. Самое впечатлительное в том числе трое морских пехотинцев, отвели глаза в сторону, когда щуплый врач распорол меховые одежды и принялся распиливать брюшную полость первого трупа. Пила врезалась в затвердевшую на морозе плоть с таким визгом. Точно гуцер пилил дрова. «Э, «Капитан, как вы думаете, кто забрал оружие и одежду?» спросил старший помощник Томас. Один из двух сбежавших эскимосов к рази рассеянно кивнул. «Или другие жители их стойбища?» «Хотя с трудом верится». Чтобы на этом богом забытом острове было стойбище. Возможно, эта группа эскимосов являлась частью более крупного охотничьего отряда, устраивавшего стоянку неподалеку. «Они везли с собой очень много провианта», — сказал лейтенант Левконт. «Представьте, сколько продовольствия может оказаться у главного охотничьего отряда. Возможно, нам удастся накормить досыта всех наших людей». Лейтенант Литтл улыбнулся поверх своего воротника, покрытого инем от дыхания. Вы готовы отправиться к ним в стойбище или на стоянку крупного охотничьего отряда и вежливо попросить у них немного пищи или совета относительно охоты? Теперь, после этого. Литл указал рукой на распростёртые коченелые тела и красный от крови снег. "Я думаю, теперь нам необходимо срочно покинуть лагерь Террор и этот остров", сказал лейтенант Хочсон. Голос у молодого человека дрожал. "Они перебьют всех нас во сне". Посмотрите, что они сделали с Джо Понасюксом, явно уступивший своих слов. Беглер внимательно посмотрел на лейтенанта. Хочсон обнаруживал все признаки истощения и усталости, как и остальные, но ни единого явного признака цинги. Кормарсавы старшина задал со вопросом: "Ослаб бы духом он сам до такой степени, когда и если увидел бы сцену подобную той, какую видел Хочсон менее суток назад?" Томас Тихо обратился к разе к своему ботсман-мату. — Будьте любезны, поднимитесь на следующий холм и посмотрите, нет ли там чего-нибудь, в частности, следов, ведущих из долины. А коли таковые имеются, то в каком количестве и какого рода. — Слушаю, сэр. Высокий помощник ботсмана трусцой взбежал по склону, покрытому глубоким снегом, на голую каменистую вершину холма. Пиглар обнаружил, что наблюдает за Гуцаром. Врач вскрыл серовато-розовый раздутый желудок первого эскимоса, потом занялся старухой, а затем мальчиком. Зрелище было тошнотворно. В каждом случае Гуцэр, работая голыми руками, разрезал хирургическим инструментом малого размера желудок, извлекал из него содержимое и рылся в замёршем комковатом месиве так, словно копался в куче вернувшегося из стирки белья, проверяя, всё ли на месте. И тогда Гутцер с трестком раскалывал застывшую массу на мелкие куски. Закончив с первыми тремя трупами, он медленно вытер снегом руки, натянул рукавицы и снова прошептал что-то на ухо Крази. "Можете сказать всем", громко произнёс Крази. "Я хочу, чтобы все это слышали". Чудушенный врач облизал потрескавшиеся, кровоточившие губы. "Сегодня утром я вскрыл желудок лейтенанта Ирвинга. Зачем?" выкрикнул Джонсон. В желудок у бедного Джона оставалось одни из немногих органов, которые проклятая дикаря не изуродовали. Как вы могли? тихо рявкнул Крази. Пигвар отметил, что прежний властный голос вернулся к капитану. Крази кивнул Гуцуру. Пожалуйста, продолжайте, доктор Гуцур. Летенант Тёрвинг съел так много тюленьего мяса и сала, что в буквальном смысле слова набил желудок до отказа, сказал врач. Он съел такую большую порцию пищи, какой никто из нас не ел уже много месяцев. Это, безусловно, была тюленина из запасов, лежавших на санях у эскимосов. Я хотел узнать, ели ли эскимосы вместе с ним, покажет ли содержимое их желудка, что они тоже ели тюлени сало незадолго до смерти. В случае с этими тремя представляется очевидным, что они ели. Они преломили хлеб с лейтенанта, съели свое мясо с ним, а потом убили его, когда он собрался уходить, Спросил старший помощник Томас, я вна задаченный сообщение врачу. Биглер тоже пришёл в недоумение, а это не имело смысла. Если только эти дикари не отличались такими же переменчивостью и коварством нрава, как и иные туземцы, встречавшиеся ему в южных морях во время пятилетнего плавания на старом Бигле. Формарсы выстаршинна пожалел, что здесь нет Джона Бридженса, который бы высказал своё мнение по данному поводу. Джентльмен сказал Крази, обращаясь ко всем, включая даже морских пехотинцев. "Я хотел, чтобы вы услышали это, поскольку, возможно, когда-нибудь в будущем мне понадобится ваша осведомлённость в части данных фактов. Но я не хочу, чтобы кто-нибудь ещё узнал об этом, пока я не сочту нужным довести это до всеобщего сведения. А вполне возможно, я никогда не сделаю такого. Если кто-нибудь из вас расскажет ещё кому-нибудь, хотя бы одному единственному человеку, своему закадычному другу или просто проговориться во сне, клянусь бог. Я непременно узнаю, кто ослушался моего приказа хранить молчание. Я оставлю этого человека в альдах, не снабдив даже пустой кастрюлей, чтобы в неё срать. Вы хорошо меня поняли, джентльмены? 10 мужчин кивнули и пробормотали: "Да". Тут вниз по склону сбежал Томас Джонсон, пыхтя и отдуваясь. Он остановился и обвёл взглядом группу молчащих мужчин. Томас спрашивает: "В чём дело?" "Что вы увидели там, мистер Джонсон?" Живо осведомился Крози. "Следы капитана", ответил боцман Мэт. "Но, старый, ведут на юго-запад двое скимусов, скрывавшиеся вчера, и люди, которые возвращались в долину за парками, оружием, горшками и прочим, вероятно, бежали по ним. Никаких свежих следов там не видать". "Спасибо, Томас", сказал Крози. Туман вихрился вокруг них. Пеглар услышал далеко на востоке звуки, похожие на грохот пушек во время морского боя. Но за последние два лета он не раз слышал такое. То грохотал отдаленный гром в апреле. При температуре воздуха минус тридцать самое малое. «Джентльмены», — сказал капитан, — «нам нужно заняться похоронами. Двигаемся обратно». На обратном пути в лагерь Пеглар размышлял над всем увиденным. Заледенелые внутренности офицера умерли. Вызывавшего у него симпатию мёртвые тела и всё ещё красная кровь на снегу, пропавшие парки, оружие и предметы утвари, омерзительное исследование содержимого желудков, проведённое доктором Гуцсером, странное заявление капитана Крозье, что, возможно, когда-нибудь в будущем мне понадобится ваша осведомлённость в части данных па. Словно он готовил их к выступлению в роли свидетелей на военном суде или следственной комиссии. в неопределённом будущем. Пеглор предвкушал, как опишет все события сегодняшнего утра в своём личном дневнике, который вёл уже очень давно. И он надеялся, что получит возможность поговорить с Джоном Бридженсом после похоронной службы, прежде чем люди с обоих кораблей разойдутся по своим палаткам, распределяться по своим артелям и упряжным командам. Он хотел услышать, что Бриджен скажет по поводу всего этого.